Дороти и Фрина слегка перекусили в пассаже, а потом зашли в местное агентство по найму прислуги, чтобы узнать, сколько следует платить горничной. Дороти с удивлением обнаружила, что должна была зарабатывать по крайней мере фунт в неделю, плюс форменное платье, питание и стирка. И поразилась еще больше, когда Фрина удвоила эту сумму и прибавила к ней расходы на покупку одежды. Дороти со всех ног побежала домой рассказать матери о том, как изменилось ее положение. Ну а Фрина отправилась в салон красоты Элизабет Арден на Коллинс-стрит. Там она провела пару восхитительных часов, во время которых ее массировали, парили и умощали. А она тем временем вся превратилась в слух однако не услышала ничего полезного, не считая интересного замечания о том, что любимым наркотиком у беспутного высшего общества стал кокаин. Отбившись от ассистентов с разнообразными тониками и пудрами, которые, как они считали, были ей просто необходимы, сияющая обновленная Фрина вышла из салона. Пройдясь быстрым шагом, она вернулась в отель и проспала три часа. Ко времени пробуждения хозяйки Дороти тоже вернулась в номер и с надлежащей осторожностью распаковала платье в стиле РТ. «Ну, что сказала твоя мама?» поинтересовалась Фрина, сидя в постели и потягивая чай. «Ты нашла мои гагатовые серьги, Дороти?» «Да, мисс, они были на дне вон того чемодана». «Сначала мама посчитала вас слишком приземленной, но когда я сказала, что по воскресеньям вы ходите в церковь, в главный собор, она решила, что вы и должно быть хороший человек. И я тоже так думаю. Вот и серьги». «Спасибо. Мне нужны черные шелковые чулки, черная грация, лакированные черные туфли на высоком каблуке и еще несколько капель запретного плода». «Позвони портье и закажи такси до дома Краеров, Дот. Ты не возражаешь, что я называю тебя Дот. «Нет, мисс, так меня зовут сестры». «Хорошо», — сказала Фрина, вставая с постели и потягиваясь. Она набросила на плечи халат и направилась к ванной. «Я собираюсь потрясти Мельбурн своим платьем». «Да, мисс», — согласилась Дороти, снимая трубку телефона. Она все еще не привыкла к нему, но уже не считала электрическим орудием пыток. Она достаточно ясно отдала распоряжение портье и принялась разыскивать белье, которое следовало надеть под потрясающее платье. Часом позже Фрина с нескрываемым удовольствием изучала свое отражение в зеркале. Атласная ткань обтекала ее, как мед». Над пышными волнами платья красовалась ее маленькая аккуратная головка. Лицо было накрашено изысканно, как у китаянки. Алые губы, подведенные черным глаза и брови, такие тонкие, как будто выгравированные. Гагатовые серьги опускались ниже искусно подстриженной шапочки черных волос, перехваченных серебристой лентой, так что задевали меха. Фрина набросила на плечи свободную накидку из бархата и шелка, черную, как ночь, и взяла простую бархатную сумочку-мешочек. Немного подумав, она положила туда пистолет, платок, сигареты и внушительную пачку банкнот. Фрина еще не привыкла к богатству до такой степени, чтобы чувствовать себя спокойно без финансовой защиты от всевозможных неприятностей. Она соскользнула вниз по ступенькам в сопровождении взволнованной дот. Швейцар приветливо помог прекрасной аристократке сесть в ожидавшую ее машину и, не меняя выражения лица, принял щедрые чаевые. А потом они с Дороти наблюдали величественный отъезд такси. «Как она прекрасна!» — вздохнула Дороти. Швейцар согласился, снова задумавшись, теперь уже о том, что, в конце концов, нравы аристократии не такие уж странные. Да и сама Дороти в новом форменном платье и туфлях была хороша на загляденье. Дота помнилась, покраснела и вернулась в номер Фрины, чтобы чулки и слушать по радио танцевальную музыку. Фрина обычно покупала новую пару сразу после того, как на старой появлялась дырка. Такая расточительность просто шокировала Дороти. И потом... Она любила штопать. Фрина откинулась на спинку сиденья и закурила. Она курила сигариллы черный русский с золоченым фильтром, не такие приятные, как ее папиросы, но чем не пожертвуешь ради элегантности. «Вы часто возите гостей к краерам?» спросила она водителя. «Да, мисс» ответил он с удовольствием обнаружив, что леди, которая выглядит как картинка из модного журнала, все-таки умеет говорить. Они устраивают много приемов, мисс, и чаще всего именно я отвожу туда гостей, потому что Тед мой приятель. Старина Тед? Да, швейцар из Винзера. Мы вместе воевали на Сомме. Он надежный товарищ. А, протянула Фрина. Она устала от мировой войны, ее школьные годы были настолько заполнены военной лихорадкой, что теперь Фрина вообще старалась не думать о ней. Последний раз она плакала, когда читала стихи Уилфреда Оуэна. Фрине захотелось сменить тему разговора. Крайры, какие они? Я, знаете, приезжие из Англии». Она заметила, как сузились глаза водителя. Он прикидывал, что можно, не опасаясь, рассказать этой удобно устроившейся на заднем сиденье женщине, которая наполняла его машину клубами дыма с экзотическим ароматом. Фрин рассмеялась. «Я никому не скажу», — пообещала она, и водитель, кажется, ей поверил. Он сделал глубокий вдох и выпалил. «Мерзкие, как вонючие крысы».